Глава четырнадцатая Люстра над потолком светила, раздражающе ярко. Зал собраний давил простором. Я инстинктивно жалась к Кеннету, норовя сползти со стула, и переглядывалась с Дарреном, который слал мне какие-то успокаивающие импульсы. Помогала слабо. Решимость, если она вообще была, куда-то сдула. Все от того, что Эмилия передала ему по ментальной связи, мы скоро будем. Мы? «Она и еще кто-то из Ордена Равновесия? Кто?» Предстоящий разговор в миг перестал казаться приватным. Почувствовала себя как на той злополучной межмировой комиссии, где меня словно под микроскопом рассматривали и норовили подловить каверзными вопросами. Не утешало даже присутствие рядом Кеннета и Даррена. «Конечно, оба меня защитят, но чужие нападки от этого приятнее не станут». А они будут, ведь мы сами спровоцировали Орден на эту встречу, показав, что выяснили больше положенного. Орден, веками уничтожавший подобных мне. создателей там ненавидят, считая угрозой мирозданию и общественному порядку. Да, двое за меня поручились, благодаря чему я до сих пор жива. Но их тайная организация наверняка многочисленнее, и неясно, сколько народа явится сегодня отвечать на наши вопросы. И ответят ли, возможно, щелкнут по носу за лишнее любопытство. «Не бойся». Кеннет приобнял меня, я замерла. Ибо следующий шаг – забраться ему на колени, а это перебор. Замечу хоть один кривой взгляд, получат по полной. Буду тебе признателен». Сухо сказал ему Даррен. «Если свою агрессию ты оставишь при себе, не будешь!» Отозвался он, неизвестно, что именно, имея в виду. Дверь зала отворилась, вошла Эмилия, беспристрастно сдержанная, в белоснежной мантии столь ослепительного оттенка, что точно не обошлось без использования волшебного кондиционера для белья или иллюзорного заклинания. А за ней размашистым шагом последовал Густав Скарт? «Лидер Альянса Магических Миров. Мама дорогая!» На лицах Кеннета и Дары читалось примерно то же самое. Не про маму, но все же. Увидеть здесь его не ожидал никто. Хотя в составе Ордена есть Высший Маг из Совета. Почему бы и главе крупнейшей межмировой организации не быть? Ну вот, опять среди сильных мира сего очутилась. Я подобралась, отстранившись от Кеннета и нацепив вежливую улыбку. Поздно. Викинг мое замешательство уже заметил. Приземлился на стул. Тот жалобно скрипнул под столь внушительными габаритами. От его пристального льдистого взгляда внутри все скукожилось. Повеяло дыханием Арктики. Кожа покрылась мурашками, волоски встали дыбом. — Вот это срыв покровов! — присвистнул Кеннет. — Так этой шайкой вы заправляете? Или в свободное время развлекаетесь заговорами? На работе-то подобного мало видать. — Слухи о твоем скверном характере не преувеличены, — хмуро отметил Скард. Не ожидал вас встретить, — с завидным спокойствием выговорил Даррен. — Получается, что это вы, — сообразила я, что их явилось двое, — второй, кто за меня поручился. — Не я, — он сдвинул брови, словно был не против прикопать меня в ближайшем сугробе прямо сейчас, и останавливало его лишь то, что сугробов тут не было. — Но я дал добро на данную авантюру. Не заставляйте меня передумать. Все-таки Скарт у них главный? Вы хотели узнать о возможном уничтожении Междумирья ради изоляции источника от чьего-либо вмешательства? Напомнила Эмилия о том, зачем мы здесь собрались. Откуда вам стало об этом известно? Неважно. Почтительно, но категорично ответил Даррен. Важно, насколько информация правдива. Не лучший выход ограждать источник такой ценой, выговорил Скарт особенно в свете недавних событий. Надо объяснять, почему». «Из-за накопителей», — сказала я, не сомневаясь ни капли. «Они дарят массу неизведанных возможностей, поэтому нельзя перестать регулировать перемещение между мирами. Сейчас любые порталы и магические мосты контролирует Легион, вплоть до поставки провизии в Междумирье. Получила от именитых целителей два одобрительных кивка». Уверенности прибавилось. Легко чувствовать себя умной, повторяя мнение короля целого мира. «Уничтожить Междумирье не так просто», — продолжила Эмилия. «А уж уничтожить, не повредив источник, трагедия едва не произошла, когда купол треснул из-за чар Равены. Гардская энергия в Междумирье и накопители убийственное сочетание для природных заклинаний». «Это твоя заслуга», — бросил Скард Кеннету, произнеся слово «заслуга» отнюдь недружелюбно. Создали оружие массового поражения, будто без него у человечества было мало шансов погрязнуть в хаосе. Не мелочись, криво ухмыльнулся тот. Накопители. Запретите сразу порталы, а то изобрел какой-то негодяй пространственное заклинание. Без них отлично жилось, а при туземцах с дракономамантами так вовсе чудесно. Давайте вернемся туда, чего уж. Напомню, процедила Эмилия, что я не выступала против накопителей. «За запрет был только Гревс. Прогресс не остановить. Но с его опасными последствиями надо бороться. В этом и состоит наша задача». «Да?» — Делано удивился Кеннет. «Вы еще чем-то занимаетесь, кроме как подсылаете первокурсниц убивать юных создателей миров?» Даррен стиснул зубы, адресовав ему взгляд, который иначе, как заткнись, пожалуйста, не интерпретируешь. «Если бы ее не было...» — Скарт указал на меня то и проблема бы исчезла. Источник не перенастроить в отсутствие Создателя. Никто не сможет изменить течение магии и нарушить равновесие. «Сейчас мы не враги друг другу». Даррен попытался направить беседу в мирное русло. «А вы оставили Алену в живых, потому что понятия не имеем, что делать», призналась Эмилия. «Источник обнаружен, и Прорицатели, не единственные, кто имеет свои представления о справедливом распределении магии, Раньше мы, не задумываясь, разрушили бы созданное вокруг источника и закрыли доступ к нему. Так уже было в прошлом. Но теперь существуют накопители. Без ограничений на перемещение, жди не меньшей беды. Алена спасла Междумирье. Разобралась с устройством купола за считанные минуты. Это вселило надежду, что выход найдется. «Вы хотите сказать надежду, что я найду выход?» Спросила прямо. «Верно», — не постеснялся заявить Скарт. «Придумаешь, как оградить источник от посягательств? Если нет, то всем будет безопаснее без тебя!» «Вы ей угрожаете?» — осведомился Кеннет тем тоном, после которого обычно призывал демонов, рвущих всех на клочки. «Озвучиваю расклад!» На бородатом лице викинга ни один мускул не дрогнул. Лишь глаза вспыхнули льдом, таким, что стало ясно. «Тоже готов отправить нас в Вальхаллу незамедлительно, и лучше не проверять, кто кого одолеет». «Нам предпочтительнее первый вариант. Во втором случае придется пожизненно охранять источник, а это не дает гарантий». «Но я потеряла дар. Помочь вам не могу, избавляться от меня тоже смысла нет». «Твое присутствие по-прежнему может влиять на источник», — припечатал он, — «и позволяет перенастраивать его кому угодно». «Мы не станем так рисковать. Возвращай дар. Время у тебя есть». Хм, «Офигеть! Хорошо, что имеются и приятные новости. Орден не намерен сносить к чертям Междумирье, поскольку шаг безрассудный. Однако они опасаются, что кто-то полезет менять источник. Заранее суетятся? Или есть более веский повод?» «К нам попало это!» Скард выложил перед нами пергамент с руной. Похоже на ту, что начертана кровью на дне источника, но значительно доделанную. Мы не знаем, как данная схема повлияет на течение потока. Она не поддается расшифровке с точки зрения классической рунописи. Может, создательница подскажет? <плох> Я взяла пергамент, рассмотрела поближе. Нет, не понимала, в чем задумка этой руны и даже какой стороной ее смотреть. «В смысле, какому миру какой узор предназначен? Новых, дорисованных кем-то причудливых символов и завитков слишком много, чтобы делать выводы, но половине миров креатива очень щедро отсыпали, у других трех художеств поменьше». «Как к вам это попало?» – поинтересовался Даррен. Неважно, – вернула ему Эмилия недавнюю любезность. «Важно, что кому-то не терпится реализовать эту схему» мы предполагаем что она должна была заменить руну на перенастройке а я опешила каким образом я должна была нарисовать не ту руну еще и под присмотром массовое ментальное влияние предположил даррен правда не могу представить кто способен на заклинание подобной мощи сила бездны тоже дает нехилый контроль над сознанием добавил кенет стой одной лишь разницей осознаешь что делаешь что то против воли Но сопротивляться все равно не можешь. Да полно запретной магии и ритуалов. карт поморщился. А те, кто покушается на Источник, не погнушаются ничем. Меня передернуло. Вспомнилось, как нервничал накануне перезапуска Лэнсон. Перестраховывался, держал его в строжайшем секрете. Кучу мер принял и в пещере был на чеку. Лэнсон справедливо беспокоился. Очень, кстати, подтвердила мои догадки Эмилия, что что-нибудь пойдет не так. «Почему же разрешил только пятерым присутствовать?» Озадачилась я, не сводя глаз с пергамента. «На нижнем уровне находилось полно легионеров и сильных магов, готовых вмешаться», — заверил Скард. «А непосредственно в пещере толпа не требовалась. С чем бы мы ни столкнулись, успели бы среагировать и помешать». «А если бы не удалось?» Я подняла на него взгляд. «Что вы планировали делать?» «В случае появления этой руны в Источнике...» Запросто сказал он. Не дать ему перезапуститься. Грохнуть меня, что ли? Ну, замечательно, что дар пропал. Думал, трагедия, а оказалось вероятное спасение. Зачем вы вообще позволили перенастройке состояться? зло спросил Кеннет. При таких ожиданиях. Затем, отрезала Эмилия, неизвестно, с кем мы имеем дело и чего они добиваются. Поэтому бороться с ними нереально. «Поймать с поличным значит вывести на чистую воду и железно выяснить их цели. Превосходный план!» Ехидно вернул Даррен. Вполне в духе Делмана. Даже странно, что ему не нравится. Кеннет недобро покосился в его сторону. «Выбора нет. Источник необходимо перенастроить», — пожал плечами Скард. «Пока в Междумирье зашкаливает гардская энергия, его можно уничтожить, имея доступ к накопителям». А потом с их же помощью натворить многое при снятых ограничениях на перемещение между мирами. Ситуация патовая, и решать ее вроде как предстоит мне. Спасибо, хоть предупредили. И я могу забрать руну себе. Пальцы сжали край пергамента. Попробую сообразить, как она работает. Тебе и принес. Кивнул Скард. Изучи на досуге. Больше они не сказали ничего. Ушли, не прощаясь. Мы остались в зале втроем. На несколько минут воцарилась напряженная тишина. Я ерзала и прокручивала в голове услышанное, уставившись на опустевшие стулья напротив. «Бред какой-то!» — высказался первым кенет «Непонятно, откуда у них руна и откуда предположение о захвате источника?» «Можно не волноваться?» — робко спросила я. «Не волноваться — роскошь, которую мы не можем себе позволить!» — хмыкнул он. «Вдруг это их руна?» – пришла мысль, и они мне ее подсунули проверить, насколько правильная. «Поздновато подсунули», – отметил Даррен, хотя могли приберечь ее для повторной перенастройки источника, а сначала избавиться от гардской энергии в Междумирье, раз за его сохранность. «Господи, у меня голова лопнет!» «Есть над чем подумать!» Он постучал пальцами по столу. «Оценить положение, прежде чем действовать». Хм, «Действовать?» — насмешливо переспросил Кеннет. — И еще с ними поболтай. Да пообходительнее, пока они будут от Лены избавляться. Тебе бы тоже не помешало думать. Вскинулся Даррен. — Что говоришь? И не вцепляться в глотку противникам, которые с огромной вероятностью нас размажут. Именно это они и собираются делать. Прямым текстом сказали. А ты? Сейчас мы не враги. Да гони и спроси, как к ним в Орден вступить. Наверняка возьмут. Тебе помощь менталиста требуется. Мозги срочно на место поставить. Прошипел он. Но я пас. Резко встал и вышел из зала, хлопнув дверью. Громко. От хлопка я вздрогнула. Кеннет и брови не повел. Я молча закусила губу. Он ведь меня защищал. А мне угрожали фактически в лицо. Скарт не похож на тех, кто запугивает для профилактики. И как-то сомнительно, что я сумею обезопасить источник. «Выходит, мы все-таки враги?» «В бездну их!» — буркнул Кеннет. «С союзом прорицателей справились, и с этими справимся. Слабо понимаю, что происходит». Я придвинулась ближе, уткнулась лбом в его плечо. «Ты прав, они врут или сильно недоговаривают. Разберемся!» Пообещал он. «Со всеми. В порядке живой очереди. Ну, пока что живой. Кровожадно звучит. Но, как говорится, на войне любые средства хороши». И начали ее не мы. Обложила так обложила. Демон, Кассиус, Орден. Когда я мечтала о приключениях, иначе себе их представляла. И в других количествах. Какое там стоп-слово? По-моему, у меня нервы не сдают. Исключительно потому, что ушли в бессрочный отпуск. Решаешь проблему, получаешь две новые. А то и три. Впрочем, нового мало. В программе снова крутые маги, пытающиеся меня убить. То прорицатели высшего ранга, то сокурсница вундеркинд, то магичка из совета, то безумные фанатики. Теперь эти чёртовы родители за равновесие. Ладно, мне не привыкать. Одним больше, одним меньше. Я сидела, прижавшись к Кеннету и понимая, что устала переживать. Надоела. Раз каждая минута может стать последней, то и нечего тратить их бездарно. Пора брать пример с Кеннета. Жить по максимуму, сегодняшним днем. Тем более, что сегодня долгожданный выходной. У меня нет никаких лекций, у него планов. Голосую за вкусный обед в каком-нибудь ресторанчике. Мы вышли из зала в холл. Перед ведущими на улицу дверьми наткнулись на гордских стражей, с которыми при входе в здание разминулись. Встреча с орденом-то проходила на территории Совета Высших Магов, где поселился Дис. «Рады в очередной раз видеть вас!» Поприветствовал меня первый страж, второй буднично спросил, «Вы снова к его величеству?». Кеннет окинул меня угрюмым взглядом и быстро прошел вперед, за двери, на крыльцо, на улицу. С такой скоростью, что пришлось на бег перейти, чтобы догнать. Обогнав, я сцапала его за локоть и выпалила. «В чем дело?» «Да так». Он остановился со странной усмешкой на губах. «Шастаешь вечно, то с ним, то к нему». Вечеринки, чердаки, апартаменты. Пожалела бы мальчика и его чувства. Бросила в краску. Пальцы потянулись расправлять несуществующие складки на юбке. Чувства? Для него не секрет, что... И давно? Лена, ну я же не слепой. Кеннет высвободил локоть из моей хватки. Если бы я тогда не прорвался в гард и не вломился в природный храм, твой дорогой принц на тебе бы радостно женился. Мы с Дисом... Я запнулась, его слова звучали обидно, как в измене уличал. «И как бы нам не женились-то без моего согласия?» «Мы все выяснили и остались друзьями. Не думаю, что его отношение изменилось». Под прицелом угольно-черных глаз хотелось съежиться. Казалось, они проникали глубоко в меня, в самую душу, словно что-то в ней искали. Совесть? Я ощутила ее укол. «Ситуация ведь почти как с Марисой». Она была в него влюблена, он с ней время проводил, и я ревновала. А теперь гуляю с Дисом, который ко мне по-прежнему неравнодушен. Дура, безмозглая причем. И ложью будет сказать, что между нами ничего не было. Поцелуй у очага из памяти не сотрешь, но он за настоящий не считается. Дис героически умирать собирался, и я не ожидала, что поцелует меня на прощание. Все равно чувствовала себя последней дрянью, щеки предательски пылали. «Ты...» — выдавила я, — против, чтобы я с ним общалась. «Что я, дурак?» — Кеннет фыркнул, и от сердца отлегло. «Доверяет мне. Глупо было подобное спрашивать. Нам пригодится в союзниках король Гарда, который в Междумирье способен своей магией кого угодно в землю закатать». Я впала в ступор. Не такого ответа ожидала. «Ну, хорошо, хоть не сердится на меня. Вроде бы». Сходим куда-нибудь пообедать. Обычный вопрос, но задавать его сейчас почему-то было неловко. У тебя же нет планов на сегодня. Надо к Зинберу заскочить. Просил настойчиво. Жаждет что-то показать. Знаю, где он обедает как раз в это время. Навестим его. А удобно будет мешать. Законный перерыв все-таки. Зинбер не стеснялся к нам на обед врываться. Припомнил Кеннет случай, когда тот явился за наш столик подпись для практики требовать. Пойду в Легион, застряну. Одно покажет, другое попросит сделать. Магические диаграммы расшифровать, отчет проверить, пятое, десятое. По размыслив секунду, я одобрительно кивнула. Не хотелось ни пятого, ни десятого, ни того, что между. Если пойду с Кеннетом, то меньше вероятности, что Зинбер его с собой уведет. Расставаться жалко, первый долгожданный выходной за неделю. С родительского дня не проводили время вместе. Необходимо наверстать. Обедал старший легионер в довольно странном месте, в котором ни за что не заподозришь ресторан или столовую. В неприметном домике торгового центра, где продавались нить для пикников корзинами. На небольшое помещение было всего три столика. Народа раздвая обчелся. Зинбер сидел в дальнем углу с чашкой чего-то дымящегося, перебирая стопку бумаг. Интересный у него рацион. В уголках плотных листов мерцала легионерская печать. Текст представлял из себя мудреные формулы. Ну, зато не очень-то мы его отвлечем от перерыва. Кеннет невозмутимо придвинул два стула и сел напротив Зинбера. Я робко устроилась рядышком. Старший легионер поднял глаза, в которых ни капли удивления не было, и обронил. «Соизволил осчастливить своим присутствием? Ха, польщен!» «Показывай, что у тебя за срочность», – великодушно разрешил Кеннет. Ему протянули верхний лист из стопки. Он взял, уткнулся в него задумчиво, нахмурился, после изрек. «Хм, вот-вот», – мрачно сказал Зинбер. «Что в тех формулах?» Я покосилась на лист, но мало что разобрала. Видимо, на первом курсе подобное не проходит. Пробухали тяжелые шаги. К нам притопала женщина в переднике, напоминающая советскую тетку с раздачи супа. Не хватало ей разве что большой бадьи и половника. «Заказывайте!» Она плюхнула перед нами меню. Кеннет мотнул головой и ткнула в строчку под названием «Сырное безумие». «Это несите!» — среагировал он, уставившись на ту же строчку, и подмигнул мне. «Немного безумия не повредит!» «С каких пор ты перешел на немного?» Едко поинтересовался Зинбер. Кеннет ответил не менее язвительной усмешкой. Официантка или кто она ушаркала прочь, забрав меню. На его место лег выданный Зинбером лист. Прозвучал вопрос. «Делман, какие мысли будут?» «Кто-то пробрался неучтенным порталом в междумирье. «И?» «Что и?» Кеннет изогнул бровь. «Это был не я». «Не поясничай». Зинбер смерил его взглядом. Ты у нас специалист по нелегальным перемещениям. Вот и скажи, как вычислить того, кто наверняка до сих пор здесь? Способ, которым я ограничения обходил тебе известен. Тут другое. Принцип схож, но пространственное плетение похитрее. Кеннет откинулся на спинку стула и вымолвил равнодушно. «Не понимаю». Внизу расшифровка фоновых потоков. «Не понимаю, почему я должен вашими порталами заниматься. Еще и выходной». «Потому что...» — Зинбер придвинул к нему лист. «Я не видел тебя в отделении за последние пять дней ни разу. Пора отрабатывать прогулы». «Как? А где он тогда пропадал всю неделю?» «Я был занят», — буднично отозвался Кеннет. «Так и написать в ведомости по практике. Пиши, что пожелаешь». В черных глазах отразилась откровенная издевка. «Можете мне ее вообще не засчитать. Попробую пережить». «Все? Программа по дешевому выпендрежу выполнена?» – осведомился Зинбер. «Теперь включи мозги. Кто-то в одиночку тайно в Междумирье с весьма недурственными навыками. Целей, конечно, может быть много. Но самые вероятные – либо твои драгоценные накопители, либо она». Он кивнул на меня. Я вжалась в стул. «Если в Междумирье проник шпион, то существует огромная вероятность, что за накопителями или по душу создательницы В свете выяснившихся-то обстоятельств про заговоры, Кеннет покривился и вновь принялся изучать формулы. Нарисовалась официантка заставленным подносом, выложила на стол плоскую свечу, установила над ней на металлическом каркасе миску расплавленного сыра и бухнула рядом тарелку с ломтями хлеба и сухарями. о, -о, -о Вот какое оно! Безумие! Практически междумирная фандю. Она пожелала приятного аппетита и откушать, не обляпавшись. Я взялась за вилку, нанизала кусок хлеба и опустила в миску. Помакав его как следует, отправила в рот. «Ммм, вправду безумно вкусно! А Зинбер определенно знает хорошие места!» «По этим данным мы его не вычислим!» Кеннет постучал пальцем по листу. «Следов нет, отпечатка ауры тем более!» Но брешь, пробитая в легионерской защите порталов, временная. Ему придется вернуться не позже, чем завтра. Сопоставив изменения в энергетических потоках, можно устроить запланированному обратному перемещению критическую ошибку и облаву на вокзале. Займись расчетами, велел Зинбер. Это в ваших интересах. Я утопила в миске пару сухарей. Кеннет выпрямился, дотронулся до ментального артефакта под рубашкой, нахмурился еще сильнее. «Меня немедленно в исследовательский институт вызывают», — сообщил Угрюма. «Проблемы с охранным протоколом здания просят усилить». «Да что ты говоришь?» — усмехнулся Зинбер. «Кто бы мог подумать, какая неожиданность!» «Значит, все-таки цель неведомого шпиона — накопители?» Кеннет поднялся со стула. Я со звоном выронила вилку на пол. «Оставайся, да дай. улыбнулся мне вымученно. «Вечером увидимся. Или ночью». Раньше он с некоторых пор не возвращается. Займусь. Перед уходом Кеннет забрал со стола лист, раз уж в Легионе, как обычно, работать некому. Зинбер уязвленно хмыкнул ему в спину. «Ну а что вы хотели? Откуда-то возникло жгучее желание поведения Кеннета оправдать, после того, как несправедливо его к удара приговорили. Хотел, чтобы свернул с той кривой дорожки, по которой уверенно шел». Вдруг ответил Зинбер. В целом он не безнадежен. Что сказать, я не нашлась. На соседних пустых столах в ярком свете ламп виднелась россыпь крошек. На полу блестела уроненная вилка. Черт с ней! Я взяла хлеб, макнула в миску с сыром. Ему бы способности во благо применять. Зинбер отпил из чашки. Стремления по большей части добропорядочные, а методы сомнительные. Сплошь порывы идти напролом, отморозив уши на маме. Плюс убежденность, что вокруг по умолчанию враги, и надо ударить на опережение. При аресте он ничего объяснить не пытался, а его сотрудничество значительно облегчило бы расследование. Но нет, отмалчивался и хамил, всех настраивая против себя. От такой откровенности я застыла с куском хлеба в руках. Зачем он мне это говорит? Обычно из него слова лишнего не вытянешь, а тут... Ты единственная, кого Делман хоть как-то слушает пояснил Зинбер. На других ему глубоко плевать. «Не упусти момент, пока не поздно». Я запихала в рот весь кусок целиком, принялась жевать. «Быстрее доем, быстрее уйду». «Не нравится мне наш разговор». Кеннет выбирает незаконные пути из-за запрещенной связи с демоном, которую всю жизнь вынужден скрывать всеми правдами и неправдами. Зинберу об этом знать нельзя категорически. Что до остального, в общем-то, была с ним согласна в чем-то. В некоторых моментах. Вот только не уверена, что Кеннет станет меня слушать. Хочется смело верить, что смогу на него повлиять со временем. Ведь смогу.